Глава восьмая Пароход Луза давно уже миновал город. По правую и по левую сторону берега шли леса молодого Березняка, а семинаристы не сходили с верхней палубы и всё пели. Церковное пение перешло в светское, но странное дело, всё как-то... походила на духовное, кончаясь протяжными цельными нотами. Даже известная песня «Вниз по матушке Волге», которую семинаристы пели, вставляя в нее какие-то плясовые напевы, и та «Нет-нет», да и отзовется великопостным мотивом «Помощник и покровитель». Светских песен и романсов, переложенных для хора, они пели очень много. Но репертуар у них какой-то допотопный. Да Все песни и романсы, которые они пели, были когда-то популярны в обществе. Но самый молодой из романсов считался в моде не ближе, как 30 лет назад. Пели они... Всех цветочков более розу я любил. Вечерний звон. Где наша роза, друзья мои? Вечер поздно из лесочка я гусей домой гнала. И тому подобное. Кончилось тем, что семинаристы окончательно надоели своим пением. Некоторые пассажиры стали уже просить их, чтобы они перестали петь, но они не унимались. Слышались ответы. «На пароходе каждый может заниматься, чем он хочет. Не нравится — не слушайте». Скамейки по-прежнему были сплошь заняты семинаристами, и заняли они самые лучшие скамейки под навесом и огражденные сеткой от искр, в огромном количестве вылетающих из трубы. Первоклассные и второклассные пассажиры могли ютиться на верхней палубе только вне навеса, на табуретах, принесенных из кают. А потому искры так и обсыпали их, вылетающие из трубы вместе с черным дымом. То и дело слышалось. «Смотрите, вы горите! У вас на руках в пальто искра попала! «Батюшки, даже целая головешка, а я и не слышу!» — раздается восклицание. У товарища моего прожгло фетровую шляпу. У чиновника в форменном пальто затлелось сукно на плече. Пассажиры двух первых классов, имеющие право на верхнюю палубу, справедливо возопияли. Пришлось через капитана вразумлять бесцеремонных. классных путешественников, чтобы те очистили скамейки под навесом. Капитан мялся. Ему почему-то не хотелось удалять семинаристов. Наконец он начал как-то обиняками вразумлять семинаристов, чтобы кто-нибудь из них уступил место. Те не слушались. Но двое-трое поднялись. «Скажите, пожалуйста, до да верхняя палуба!» «Не принадлежит третьеклассным пассажирам?» — спрашивали капитан «Как вам сказать? У нас на нижней то палубе очень тесно. Пароходюшку маленький, а ведь мы третьим классом только и сыты». Был ответ. «К тому же они поют, утешают публику». «Бог с ней с этой утехой!» Разговор происходил при семинаристах. Взрослые стали возражать. «Всегда ездили на верхней палубе. Вот уж я четвертый год езжу на каникулы, и всегда так». Певчие наши, Вологодские, заметил снисходительно кто-то в картузе и сапогах бутылками. Опять возглас. «Смотрите, смотрите, вы горите! Тьфу ты пропасть! Новое пальто!» — Да тут невозможно сидеть. Искры как дождь. — чего у вас нет сетки на трубе? — спрашиваю я капитана. — Ведь искры пережгут нас всех. — Сетка у нас есть. Есть сетка, но ее невозможно надеть на трубу. Сейчас ход парохода замедляет, а мы уже так ползем. И действительно, пароход и без сетки сейчас же стал убавлять ход. На нос парохода выскочили два матроса с размеренным делением на шестей и стали измерять глубину. «Мель?» «Очень мелко. Надо держать ухо востро. Рулевые встрепенулись». Капитан подскочил к рулевому колесу и стал помогать рулевым вертеть его. С носа слышались возгласы. «Девять! Семь! Восемь! Шесть! Семь! Пять!» «Что это? Только пять фут глубины?» — спросил я. Капитан усмехнулся. «Какое?» — сказал он. «Кабы пять то футов, то слава богу, а то четвертей. аршина Да — Да-да, пять четвертей аршина Только аршин с четвертью. Оттого на маленьком плоскодонном пароходике идем. А то ходили бы на большом. Так уж ближе, как в устюге и пересадке вам быть не может. — А на пристани в конторе говорили, что пересадка на большой пароход в тотьме? — Мало что говорят. И в устюге-то еще... Встретим ли большой пароход? Не пришлось бы ниже идти. Страсть как обмелела. А до устюга от Вологды сколько верст? Более пятисот. А до тотьмы только двести шестьдесят. Восемь, раздалось с носа, десять, девять, десять, десять. Голос умолк. «Ну вот и проехали мелкое место», — сказал капитан. «Теперь не скоро мель будет». Он снял картуз, перекрестился, пробормотал рулевым. «Ну, вы тут, ребята, посматриваю хорошенько». И стал сходить вниз со штурвалу. Семинаристы продолжали одолевать и хозяйничать на верхней палубе, не допуская никого, — на прикрытые навесом скамейки. Уходивших замещали только свои. Некоторые, сходив вниз, вернулись ситным хлебом и начали тут же трапезовать. Они вынимали из карманов крутые яйца, били их тут же, облупливали от скорлупы и ели. Их спрашивали. «Теперь скоро ваша компания таять начнет». На привалах-то ведь сходить то один, то другой. Будут? — но как вам сказать? — Ближе Тотьма-то, я думаю, никто не слезет, — сказал рослый, усатый семинарист. — Все дальние едут. — А когда в Тотьму приедем, — обращаются с вопросом к рулевым. — Да ближе, как к ночи, сегодня не прийти, — неохотно отвечают они. Пассажир купеческой складки в картузе и сапогах бутылками машет рукой и смеется. — Ну уж, коли так говорят, то смело считай, что только к утру приедем на заре. — И в Тотьме-то вряд ли кто из наших сойдет, — продолжает семинарист. — Я не знаю, едет ли кто с нами из Тотьминских, — обращается он к товарищам. Надежда освободиться сегодня, хотят от малой доли семинарской братьи, исчезла. Чиновник в пальто Министерства народного просвещения и в фуражке с кокардой начинает с ними разговаривать. — Много вас уезжают на лето? — спрашивает он. «Да почти что все. Остаются только Вологодские. Вчера многие уехали. Третьего дня. Мелочь-то вся вчера уехала. Сегодня только старшие. Философы, богословы?» «Да». Оттого мы и поем без альтов и дисконтов. При полном-то хоре куда было бы лучше, — заметил высокий, стройный, одетый в хорошее драповое пальто семинарист, видимо, очень занятый своей физиономией, потому что то и дело причесывался щеточкой и гляделся в имеющееся в ней маленькое зеркальце. А у вас философию как проходит? Позитивную философию читает. Про Огюста Конта упоминают. Шопенгауэр, как у вас, игнорируется. Не худо бы поесть чего-нибудь, заметил мне мой товарищ. Берегонийские, однообразные, поросшие лесом. Любоваться положительно нечем. Березы и березы ничего больше, ни селения ничего. — Пойдемте-ка закажем ушки и стерлядочки. — Дальше, господин, красивые берега пойдут. Дальше, когда в Сухону войдем, — замечает Картуз в сапогах бутылками. — А скоро будем входить в Сухону? — спросили мы. — Теперь скоро. По реке Вологде пароход идет только тридцать четыре версты, И все места низкие, березняк. А вот там по Сухони, когда озера пройдем... — А что это такое, озера? — Такое место, где река весной разливается на семьдесят пять верст. Едешь весной на пароходе и словно по морю. Мы позвонили официанта, заказали ему уху, а сами стали дожидаться впадения Вологды в Сухону. В Сухону пароход входит протоком, носящим название Прокопа. Есть селение, но ничего замечательного, ничего живописного. Войдя в Сухону, мы спустились в каюту.